«Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежде и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри». «Я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень, и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф». «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус и Ерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего» отрасы Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград, И пат